Глава 13 Мы честно опросили человек 5, и только мальчишка лет 15 не просто кивнул, но и узнал в Илье капитана Ястребов. Мне пришлось признать позорное поражение своей теории. Не все в городе увлекались хоккеем и знали ребят в лицо. Многие вообще слышали первый раз, что у них есть местный хоккейный клуб. Зато Рубцов выглядел довольным. Еще бы! «Выиграл, считай, в сухую. Мне даже смотреть на него не хотелось. Ненавижу проигрывать». «Не понимаю, чему ты радуешься». Пожалая плечами, усаживаясь на лавку под пышной елью, Илья встал напротив меня, закрывая собой от солнца. твоей наивности». «Эй, не я наивная. Очевидно же. Просто вокруг одни старперы. Они совершенно не заинтересованы жизнью города» умея признавать поражение, Орлова!» Он улыбнулся искренне, будто ему действительно было хорошо на душе, и эта улыбка рвалась наружу, как состояние внутренней гармонии. «Рубцова подменили?» Пронеслось у меня в голове, но я тут же откинула вспыхнувшую мысль. «Я умираю от жажды. Не хочешь побыть хорошим мальчиком и сходить за водой?» — спросила я, прищурившись. Не знаю, откуда бралась эта наглость, обычно я веду себя скромнее. Серьезно, Ты ошиблась адресом, детка. Хорошие мальчики в 20 лет сидят под юбкой у таких, как ты». Он усмехнулся короткой улыбкой, за которой сложно было понять, злится парень или же нет. И я решила, что мой вопрос все же свелся к шутке. «О, да». Я тоже усмехнулась. Общение между нами, с одной стороны, походило на... Саркастические перепалки. С другой, оно было легким, я не ощущала неловкости, не старалась подбирать правильные ответы. Зато таких, как ты, берут только для имиджа. Типа глянь, какой у меня парень. Я постаралась изобразить из себя влюбленную дурочку, вроде тех, которые сходят с ума по хоккеистам. И Илья снова усмехнулся. По тебе плачет сцена майя, а по тебе. «Лёд. Кажется, мы зря тратим время друг на друга». «Намекаешь на то, что устала от моей компании?» Он выгнул бровь, засунув руки в карман и шорт. Теплый ветерок гулял по улицам, вокруг стоял шум от туристов, что заполонили бульвар. Я приподняла голову, вглядываясь в лицо Рубцова. Сегодня он бесил меня меньше обычного, и это пугало. «Мы не друзья». Мне не стоит относиться к нему как к доброму самаритянину, с которым приятно скоротать вечер». «А ты отлично улавливаешь мои намеки, сказала бы прямо «иди к черту. «У тебя отлично получается посылать по ту сторону». Скопировав мою интонацию, ответил Рубцов. «Иди к черту! прояснила я, понизив голос почти до шепота, а потом одернула себя и заговорила уже громче, более уверенно. «Дьявол давно заждался великого капитана Ястребов». «Да уж», — он вдруг изменился в лице. От былой улыбчивости и искренности ничего не осталось. «Так, если бы небо затянуло мрачными тучами и где-то вдали раздался раскат грома». «Эм, Илья, бывай, Орлова, еще увидимся», — сказал на прощание Рубцов, затем развернулся и, не дожидаясь моего ответа, пошел прочь. Я поднялась с лавки и даже хотела крикнуть ему в спину, что мне надоело его странное поведение, но потом подумала, что это будет выглядеть глупо. Ушел, ушел. Стоит выдохнуть и заняться своими делами. Однако, как бы я не уговаривала себя радоваться, внутри остался какой-то неприятный осадок, словно только что я увидела то, что не должна была. Словно Илья снял на мгновение маску, показав себя настоящего. И настоящий он был совсем не веселый, не шутник от Бога, а угрюмый, немного грустный и тоскующий человек. Что ж, в следующую нашу встречу я обязательно спрошу у него, что это было за выражение полнейшей обречённости и почему он его скрывает за семью печатями. В ДК я вернулась ближе к вечеру, гуляла по городу, разглядывала прохожих и просто наслаждалась хорошей погодой. По пути заглянула домой, отца не было, и мы с мамой пошушукались. Она рассказала об очередном долге, которым позавчера похвастался папа. Мать разозлилась и собрала его вещи, хотела даже выкинуть с балкона, но по итогу сдалась, и они сели ужинать. Всё как обычно. «Знаешь, мам», — сказала я перед тем, как уйти, «мне почему-то показалось, что именно сейчас я должна ей озвучить свои мысли. Нельзя изо дня в день терпеть то, что тебе не нравится. Это перерастает в депрессию». «Отец пытается. Да и лучше уж мужик дома, чем пустота», — ответила она, закрыв за мной дверь. Я с детства слышала одну и ту же отговорку и никогда не понимала ее. Но для мамы это был аргумент, которым она выгорашивала себя, свою позицию относительно отца. Наверное, мы никогда не сможем понять друг друга. Заглянув на обратном пути в магазин, я купила себе лапшу быстрого приготовления и бутылку воды. У меня не было холодильника, чтобы хранить там еду, но я всегда держала при себе энергетический батончик или такую тарелку абсолютно не неполезной еды. Вернувшись к себе, первым делом я сходила в душ, а когда пришла в маленькую пустую комнату, за окном начало темнеть. Небо окрасилось лиловыми всполохами, медленно накрывая город сумраком предстоящей ночи. Я плюхнулась на диван, провела пальцем по экрану телефона, планируя зайти в группу сегодняшнего батла, как неожиданно послышался странный звук. Это был скрип. Я моментально напряглась. Так скрипели старые полы в зале, но охранник обычно не делал обход на моей территории, да и в целом он никуда не ходил. Старенький дедушка под 80, вечно читающий газету и жующий бублики, любил сидеть в своей комнате, поэтому вариант, что он решил заглянуть ко мне в гости, отпал сам собой. Мне стало не по себе. Раздался второй скрип, третий, четвертый. Это походило на чьи-то шаги. Я сглотнула и спрыгнула с дивана, подкралась на цыпочках к дверям, осторожно стараясь не издать ни звука, приоткрыла их. В зале царила тьма, настолько всепоглощающая, что, вероятно, свет из моей коморки осветил какую-то часть помещения, где мы с девочками занимались танцами. Я никого не увидела. Спину и плечи осыпали мурашки. Холодные, колючие... Меня будто пронзали иголками, до того сделалось страшно. Я сглотнула и еще раз окинула взглядом зал. Там точно не было людей. Раздался еще один скрип. Он исходил со стороны главного входа. Затем послышался звук открывающейся двери. Мое тело дрожало, а сердце стало биться сильнее из-за нахлынувшего страха. Я прекрасно понимала что начинаю паниковать. Что в конце концов происходит? В помещении кто-то есть, и этот кто-то намеренно меня пугает? «Илья», — прошептала себе под нос я, «неужели он?» А потом моя глупая храбрость взяла вверх, и я зачем-то вышла из своего укрытия. Это было фатальной ошибкой.